Глава пятая. Где открываются некоторые неприглядные истины, а ещё случается знакомство с почтеннейшей вдовой. Женщины живут дольше мужчин, особенно вдовы. Жизненное наблюдение, сделанное неким Посюковым, старшим смотрителем по госте. Ельшбета Виттольдновна поглядела вслед ведьме, от которой будут проблемы. Все непременно будут и серьёзные. Вы должны что-то сделать. Князь Радожский, подавшийся было за невестой, всё же остановился и взор свой обратил на верховную ведьму. Что именно? уточнила Ельшбета Виттольдновна. Что-нибудь. Хотите в жабу превращу. Она помахала веером и поморщилась. Пахло на пристани озером, рыбой, сырым деревом и многими иными вещами не самого приятного толку. Кого? Вас. За что? За излишек дурости. Радожский налился краской, иж нервный какой. О чего он думал? Хотя понятно, чего они все думают. Что стоит девице какой увидеть этого жениха, как она мигом от чести своего сомлеет и влюбится и любить будет до самой своей смерти. Идиот. Это Эльжбета Виртольдова произнесла мысленно, но, кажется, князь что-то такое понял и покраснел. Это неприлично в конце-то концов, сказал он уже тише и без былой убеждённости. Объясните этой девице, что она должна ничего она не должна. Марьяна Францевна вытащила из ретиклюля кулёк с тыквенными семечками. Семечки она сыпала в ладошку. И чем раньше выся её поймёте, тем легче станет жить, и не только вам. Жить. Радожский вскинул руку, едва не попав локтем по лицу Эльжбета Витольдовны и Аглаишку напугал. Аглая с Гурцеевым ещё беседа предстоит, и будет она, чувствовалось, нелёгкою. Вот с этим не поверите, И помолвленными люди живут, доверительно произнесла Марьяна Францевна, семечку раздавив. Шелуха полетела под ноги, мешаяся с шелухой же, с корлупой орехов, соломою и иным мелким мусором. Недолго Радыжский накрыл узор ладонью и как-то разом успокоился. Вы слышали, что говорил этот этот дух? Он самый Из-за него всё и случилось. И случится ещё раз, если будешь себя так дальше вести. Марьяна Францев на семечку сжевала и новую раздавила. Пойми, мальчик мой, что одно дело вот такие, а наткнула мезинчиком во глаю, что стояла в стороночке, тиха и терпелива. Их с малых лет воспитывают, внушая, какими им надлежит быть. И то случается, как видишь, неожиданность. Книжную горцееву же вынесли и отправили в собственный Ельшбета Виртольдовны дом. Надо будет большой круг созвать. Пробовать воспорнуть, как оно было, но что-то подсказывало, что толку с этого созыва будет немного. Анастасия же мало того, что дитя Волковых, так ещё и выросшая в ином мире, с иным воспитанием, с иными представлениями о жизни. И что-то подсказывает, что представления эти весьма отличаются от наших. Но Марьяна Францевна подхватила князя под локоток и тут не посмел возразить. Вы, конечно, можете проявить упрямство, потребовать исполнения того давнего договора, обратиться к государю, который, вспомнив ши родстве, несомненно встанет на вашу сторону. Радожский кивнул. Стала бы тямелость у него подобная мысль. Но посудите. Во-первых, что скажут в свете? Какая разница? Это теперь никакой. Но после те будут шептаться, что вы принудили несчастную, что вы настолько никчемны, что потребовалось высочайшее вмешательство. Я умираю. Это, если не произошло ошибки, возразила Марьяна Францевна. Но мой дед Он стал участником опасного ритуала, а это, вне всяких сомнений, весьма способствует сокращению жизненного пути. А отец? Совпадение. А если нет? Тоже возможно. У Марьяны всегда-то получалось ладить с подобными упрямцами. Однако князь не отступится. В ином каком случае, Эльжбета не стала бы и возражать, поскольку партией он был весьма даже неплохой вином. Но тогда, тогда вам следует набраться терпения, умерить свой гнев и подумать, как достигнуть цели обыкновенным, скажем так, путём. Обыкновенным именно цветы, стихи, что там дамам дарят. Покажите себя человеком достойным, и тогда я не могу ждать. Можете жёстко отрезала Марьяна Францевна. И вам придётся. Вы сами читали тот договор? Они ведь всякими бывают. И если обвенчать вас силой, понимаете? С нами ведь ведьмам порой сложно. В том плане, что иные вещи, как бы это объяснить. Если ведьма не желает быть обвенчанной, то сколько ни договаривайся, ничего-то не выйдет. Но договор был рассчитан на обыкновенную девушку. К слову, ведьма, видимо, видимо редко появляется. Уж не знаю от чего, одарённая да, когда батюшка одарённый, а вот ведьма дело иное. Ваш предок желал получить родовитую невестку и получил бы, несмотря на то, что эта самая невестка о нём бы думала. Увы, мнением женщин тогда не принято было интересоваться, да и теперь не лучше. Но Анастасия в первую очередь ведьма, и не слабая. А потому вы, конечно, можете использовать силу, только смысл. Погодите, Радыжский остановился и даже не возразил, когда Марьяна Францевна высыпала в его руку горсть семечек. Как не выйдет? Обыкновенно. Она просто не признает силу обряда. И этот обряд не будет иметь значения. И наоборот. Если она пожелает выйти за кого-то замуж, то выйдет сама, без жрецов, храма и прочей мишуры. Но думаете, нам оно надо с любовью возиться? Воспитывать в них вот идеал, внушать, что счастье в замужестве и устраивать званые вечера, знакомить, обхаживать, учить молодых дарьянах и идиотов, уверенных, что весь мир, если не у них в штанах, то всяко близко. Других забот нет. «Мы выращиваем эту вот любовь к вам, воспитываем её, вбиваем в головы, аккурат за тем, чтобы избежать подобных казусов. А вы решили, что так оно и должно, что...» Эльжбета Витольдовна обернулась. «Проклятие!» — говорила Марьяна громко, слишком уж громко, то ли позабывшись, то ли нарочно, и была услышана. «Значит...» — губы огла и трогнули оказалось, что девочка-то выгляди расплачется. Значит, это всё не по-настоящему. По-настоящему, детёнька, и так оно для всех лучше в целом. Марьяна Францевона потемнела лицом. Во всяком случае, долго было лучше, а теперь вот и не знаю даже. А Глай всё-таки не заплакала, ведь мы редко плачут. Отступила, огляделась. Но наткнувшись на гору бочонков, которые грузили на корабль, остановилась. Но но так же нельзя, Аглаевск липнула. Так нечестно. И что ей было твидеть? Как-то не так Стася представляла себе дом почтенной вдовы. Поскромнее, что ли. Вображение его вовсе рисовало покосившуюся избёнку с кривой крышей и развалинным крылечком. Избёнка была, и не одна. Правда, не развалинные, но вполне себе крепкие избы, смыкаясь углами, окружали сказочный терем. И крыльцо тут имелось, горбатенькое, украшенное затейливой резьбой. На крыльце хозяйка и встречала Женщина крепкая, широкая, с трудом на крыльцо уместившаяся. «Добро пожаловать, госпожа ведьма!» произнесла почтенная вдова густым боском и поклонилась, вознувши рукой по ступеням. «И вам, купцы почтенные! Давненько ты в наши края не заглядывал, фролушка!» С фролом Матвеевичем вдова расцеловалась, а после и с братом его... Обрявша мы женщину столь крепка, что будь она менее внушительна, задушил бы. Внутри было светло, чисто, пахло свежим хлебом и мёдом, который подавали к столу в резных уточках, в высоких стеклянных вазочках, в крохотных с детский кулачок бочонках. Это Акимка наведывался, пояснила почтенная вдова. Торговался ладно, а мне от гостинца передал Она восседала во главе стола, поглядываясь высока, что на гостей, что на челядь, которая под этим вот хозяйским взглядом начинала суетиться паче прежнего. «А ты с чем?» «С дочкой, вот!» Фрол Матвеевич поглядел на Баську, сидевшую тихо-тихо. Она и на родственницу свою, которую, как Стасия чуялась, несколько недолюбливала, глядеть опасалась. «Выросла!» С пониманием кивнула Марфа. Заневестилась. «Ищешь кого? Сподмочь?» «Да уж, сподмогли!» Отмахнулся Матвей Фролович в брови хмуря. И Маланька тихонечко всхлипнула. «Ну, сам гляди. Хорошая невеста, товар такой. Сегодня хороша, а завтра, глядь, и уже перестарок». Марфа отлила чаю в глубокое блюдце, В центр его плюхнула ложку гречишного мёда, помешала куском сушки и, поставивши блюдце на растопыренные пальцы, поднесла к губам. Подула. «А за тебя, Никанорушка, радая! Хотя ж, конечно, возраст у тебя не тот, чтобы брюхатую ходить!» Взгляд вдове задержался на Никаноре, которая от этакой ласки тоже смутилась. «Но ничего, дадут боги как-нибудь досладиться!» и госпожа ведьма сподмогнёт». «Делать ей больше нечего», — буркнула Баська, за что и была дёрнута за косу. Сидел-то Фрол Матвеевич, пусть и с супругой своей, а всё недалече. «Ай!» «Вот-вот», — покачала головой вдова сукоризною, «брал ты её мало. В мои-то годы девок без мужних вовсе за общий стол не пускали». Не подумайте, госпожа, видимо, это я не про вас. Стасики внуло, надеясь, что кивок вышел величественным, показывающим, что вовсе она зло не держит. Хотелось закончить затянувшуюся эту трапезу, на которой она сама себе лишней показалась, ибо люди, хорошо знавшие друг друга, говорили о каких-то непонятных стаси вещах. Еже молчал, а Евдокимов Афанасьевич его вовсе уж нужным исчезнуть. Один лишь без пристроившись тут же на лавке, почтенная вдова только глянула и сделала вид, будто так оно и надо было, будто и прежде случалось ей принимать гостей столь странных. Тихо ракатал, успокаивая, мол, потерпи, не ты местный порядок устанавливала, на тебе с ними воевать. Воевать Тася не собиралась. Она уже поела и вообще. А ещё бают, что третьего дня с подворья Запасенна Холоп сбег. Почтенная вдова и говорила-то неторопливо, ибо людям солидным излишняя суетливость и в речи ни к чему. Из новых? А прашка? Тот, который кузнец? А то? И чего сбег? А кто ж его ведает? Вроде ж довольный был, на откуп собирал. И себе собрал-то, ба или жену вот еще хотел. Договорились уже, а после сгинул, как и не было. Может, и не сбег, может, и не сбег, согласилась Марфа, чаек прихлебывая. Только ж, ежели б татьба, шум был бы. А прашка-то мужик справный, он бы любого татья в дугу согнул. Вон, а помнишь, на заклад бился, вала подымал. И поднял же ж, куда к нему татья? Нет, как есть збёк. Купцы одновременно покачали головами. А у Синичкина где тёс гинула? Это которая меньшой дочки младенчик. Она во двор вынесла колыбельку, села пряжу прясть. Говорит, отошла на минуточку, а как повернулась, то и нету младенчика. Страсти-то какие! Страсти! Согласилась Марфа и заела страсти к ручейникам. Нянька-то, что при ней была, тоже отошла. Все её слободой искали Татя, да не нашли. Бают, что ведьма украла. И на Стасю покосилась это двусмысленно. — Я не брала, — на всякий случай сказала Стася. — Я вообще-то только сегодня приплыла. А то долго ведьме птицу обратиться. Отмахнулась почтенная вдова. На крыло встала, прилетела, доскрала детётка. Она это серьёзно? И зачем ведьме чужой младенец? Вопрос этот Стася задала исключительно из упрямства, понимая, что мнение народное логикой не победить. Мало ли, может, сама пустоцветна. Вот и глянулся чужой. Решила скрасти, чтобы вырастить как своего. Марфа замолчала, явно обдумывая эдакую дивную в глубине своей мысль. «Вестимо так оно и было! Только небось ведьма из нашинских, ежели ведала, у кого красти. А то ведь скраднёшь не того. Или младенец кривой, или хилый. Извините. Слушать этот бред у Стаси сил не было. Она и поднялась. Я пойду отдохну». «Конечно!» Согласилась Марфа, рученку и белой махнувше. И тотчас встал перед Стаси очередной молодец в расшитой узорами косаворотке. Сенька проводит. Вы, госпожа ведьма, не серчайте. Люди туточки простые. Баська тоже из заставы выползла и маланька с нею. А вот Антошка в покоях Стаси отведённых обнаружился. Сидел на пороге, обнявший короб с остатками пирожков, да вздыхал горестно. У ног Антошкиных копошились подросшие котята, которые должны были бы сидеть по корзинам, но то ли сами выбрались, то ли помог кто. «На кухню не пустили!» — пожаловался Антошка, но с рукавом вытираючи. «И творожку не дали!» — сказали, мол, не положено. «Найдем!» — вздохнула Стася, — пытаясь понять, что ей дальше делать. Котят накормить и лотки поставить, иначе неудобно может получиться. Дом опять же. Только где его искать этот дом? И как доказывать, что она Стася на него права имеет? И еже разберётся. А что ей ещё делать-то? Не пустили, говоришь? Баська подбоченилась и велела: "Вставай, пойдём, покажешь" Кто там мне пушать вздумал? Маленька. Маленька кивнула и поймав ши котёнка сунула в корзину. Я туточки пригляжу, сказала она, наклоняясь за следующим. И вели, чтоб воды по горячее принесли, а то ещё когда баню топят. Точно, спохватилась баська, и платье почистить надобно. На. Кажется, хозяйственные вопросы решатся и без стасиного непосредственного участия. А вот дом с домом, как что-то подсказывало, так просто не получится.